Глава третья. «Мои щёки горят, когда я выхожу из кабинета ректора. Я давно не стесняюсь публичного проявления чувств, но обычно это радость и позитив. Сейчас же я ощущаю противоположные эмоции, и мне с трудом удаётся взять себя в руки. Я полагала, что больше не пересекусь с этим человеком, никогда, но у судьбы на этот счёт другие планы». До сих пор чувствую на себе ледяной взгляд зелёных глаз и такой же холодный тон голоса. Вот каким стал этот мужчина. А может, и всегда им был. Просто я была влюблена, а влюблённые часто слепы, не замечают очевидных вещей. Пытаюсь избавиться от навязчивых картинок, но они как назойливые мошки кружат рядом. Я помню, как Лёша брал меня на руки» осыпал моё лицо поцелуями, говорил, что любит больше всего на свете, и я единственная женщина в его жизни. Несколько раз вдыхаю и выдыхаю, прежде чем зайти на кафедру. «Можно тебя на пару слов?» Тут же просит Ольга, заметив меня, и поднимается со стула. «Да, Ольга Леонидовна, конечно». Отвечаю с холодной вежливостью, и мы отходим в сторону. Декан назначил её ответственной по гранту, но ну а кого ещё, как не родного и близкого человека, которому всецело доверяешь? С ней обсуждаются все важные вопросы, в том числе и финансового характера. Вас вызывали к ректору. Почему не меня? небрежно спрашивает Ольга и смотрит на меня прищуренными глазами, в которых плещется зависть и раздражение. Вот только этого мне ещё не хватало. Без понятия, пожимаю плечами и говорю как можно непринуждённее: «Пусть Ольга Леонидовна и дочь декана, но разговаривать со мной в таком тоне не нужно. Я не её подчинённая. Мы общим делом занимаемся. Какая разница, кто и кого вызывал на ковёр? Я прекрасно владею информацией знаю, что отвечать, и, возможно, даже больше, чем кто-либо другой, привлечённый к этому проекту». Это я веду финансовую отчетность, собираю необходимый материал по архивам, даже изредка выезжаю в другие города в командировке коллегам, заполняю важную документацию по ночам. Вы что-то обсуждали по гранту? Продолжай, Ольга допрос. Общие вопросы ничего конкретного. Ничего конкретного. Целых двадцать минут? с плохо скрываемой язвительностью спрашивает она. Хочется сказать в ответ что-то в подобном же тоне, но в последний момент останавливаю себя. Меня задевают грязные намёки в мой адрес. Я не имею видов на мэра, тем более своего бывшего мужа. Это пройденный этап, к которому я не планирую возвращаться. Но кроме меня об этом никто не знает. Частично Света, но даже она не до конца в курсе моей ситуации. Климов изучал бумаги, спросил, в какой стадии работа. «Если это всё, что вы хотели выяснить, Ольга Леонидовна, то я пойду. У меня по расписанию следующая пара». «На самом деле мне некуда торопиться, время в запасе есть, но я слишком взвинчена после встречи с Алексеями отвечать на наводящие и каверзные вопросы своей вездесущей коллеги, не имею желания. Пусть папе пожалуется, что это меня вызвали к ректору в кабинет, а не её. Я только порадуюсь за неё, если в следующий раз меня минует эта участь. Если я вдруг выясню, что ты метишь на моё место, ни на чьё место я не мечу». Мой вызов ректората ректорат и встреча с Климовым просто случайности не более того. Извините, Ольга Леонидовна, мне действительно пора. Я вонзаю ногти себе в ладони, чтобы не сказать резкость. Один предупредил, чтобы не смело завалить грант, другая, чтобы не смело высовываться. Дурдом. На паре прихожу немного в себя и отвлекаюсь от мыслей об утренней встрече. Делаю пометку в журнале после звонка и выхожу из аудитории. Толкаю дверь, собираясь войти попить кофе и в ту же секунду чувствую, как плечи не имеют, а сердце начинает бешено стучать в груди. Я вижу перед собой Алексея. В обществе декана и его дочери. Втроём они направляются по коридору, мне ничего не остаётся, как выдержать ещё одну встречу с Климовым. Да более сжимаю пальцы в туфлях, встречаясь с пронзительным взглядом зелёных глаз. Как же тяжело делать вид, что мы не знакомы, «Варвара Ивановна!» — окликает меня Голдберг. «Вы уже освободились?» «Да, Леонид Абрамович». «Отлично. Алексей Дмитриевич хочет напоследок ознакомиться с финансовой отчётностью. Передайте всю документацию Ольге Леонидовне». Ольга победоносно улыбается, находясь рядом с отцом и Климовым, явно демонстрируя своё прекрасное расположение духа и третий размер груди. Конечно, растягиваю губы вежливой улыбки. Сейчас предоставлю. У меня никогда не было амбиции войти в лучший мир за счёт богатого ухажёра. Но однажды я вошла. Правда, ненадолго. Лёша оказался выше меня на много ступеней по социальному статусу. Ольга даже не пытается скрывать своего интереса встретить достойнейшего из мужчин. Судя по её горящим глазам и широкой улыбке, таковым она считает моего бывшего мужа. Что же, не смею её в этом разубеждать. Вот только достаток — это ещё не гарантия счастливой жизни и крепких отношений. «Алексей Дмитриевич пообещал, что будет чаще к нам наведываться», — говорит Ольга елейным голосом, «а у меня сердце замирает внутри. Ловлю тяжёлый, давящий взгляд Климова и усилием воли заставляю себя идти, чтобы принести все необходимые документы. Только бы сдержаться...» и не швырнуть их ему в лицо.